Эта девушка — настоящая красавица. Ты, вероятно, не встречал ее, иначе она запомнилась бы тебе. Никто не смог бы забыть ее. Такое лицо я видела лишь на картинках. А ее косы, при взгляде на них, мне пришли на память выражения Браунинга. Золотые верви и чудо-змеи. Примечание. Роберт Браунинг. 1812-1889 годы. Английский поэт. Вероятно, какая-нибудь приезжая. Скорее всего, одна из отдыхающих. Они живут вон в той большой летней гостинице за гаванью. На ней был белый передник, и она гнала гусей. Ну, а она могла делать это просто для развлечения. «Смотри, Аня!» «Вон наш домик!» Аня взглянула, и на время забыла девушка с прекрасными, но полными неприязни глазами. Первое впечатление от нашего домика стало наслаждением для взора и души. Он выглядел как большая кремовая ракушка, выброшенная волнами на берег гавани. Вдоль ведущей к нему дорожки стояли два ряда высоких пирамидальных тополей, величественные фиолетовые силуэты которых четко вырисовывались на фоне неба. За домом и садом, укрывая их от тяжелого дыхания морских ветров, тянулся окутанный дымкой еловый лес. Как любой лес, он, казалось, скрывал в своих укромных уголках удивительные тайны, прелесть которых откроется лишь тому, кто забредет в самую чащу и будет терпеливо искать. Тёмно-зелёные лапы елей свято хранят эти тайны от любопытных и равнодушных глаз. Ночные ветры начинали свои дикие пляски за грядой песчаных дюн. Арбатская деревушка на противоположном берегу гавани уже сверкала бриллиантами огоньков, когда Аня и Гилберт ехали по дорожке между двумя рядами тополей. Дверь маленького домика открылась и в сумраке затрепетал теплый свет камина. Гилберт помог Ане спуститься с брички и повел в сад через калитку, висевшую между двумя начинающими по-осеннему рыжеть пихтами, а затем по аккуратной красной дорожке к широкой каменной ступени, освещенной отблесками пламени. «Добро пожаловать домой!» шепнул он, и рука об руку Они перешагнули порог своего дома мечты. Глава шестая. Капитан Джим. Доктор Дэйв и старая докторша пришли в маленький домик встречать молодоженов. Доктор Дэйв оказался высоким, веселым и добродушным стариком с белыми бакенбардами, а его жена нарядной развощокой маленькой особой с серебряными волосами которая приняла Аню с распростертыми объятиями в прямом и переносном смысле. «Я так рада вас видеть, дорогая! Вы, должно быть, ужасно устали! У нас тут для вас легкий ужин, а капитан Джим принес вам форели. Капитан Джим, где же вы?» Он, наверное, пошел выпрячь лошадь. «Пойдемте наверх, там разденетесь». Следуя за старой докторшей по лестнице, Она смотрела на все вокруг сияющими и внимательными глазами. Ей очень нравилось, как выглядит ее новое жилище. Здесь была уютная атмосфера зеленых мезонинов и даже что-то от ее собственных давних традиций. «Мне кажется, что я нашла бы в мисс Элизабет Рассел родственную душу», пробормотала она, оставшись одна в своей комнате. «Здесь было два окна». Одно из них, слуховое, выходило на гавань, гряду песчаных дюн и маяк. «Окно мечты на пенистые воды, морей опасных в странах волшебства», — в полголоса процитировала Аня. Из второго окна, оно располагалось на фронтоне, открывался вид на небольшую желтеющую нежатыми полями долину, через которую бежал ручей. Единственный дом, который можно было видеть из этого окна, стоял в полумиле вверх по ручью. Старый, со множеством пристроек, серый дом, окруженный огромными ивами, сквозь ветви которых его окна всматривались в сумрак, как робкие ищущие глаза. «Интересно, кто живет там?» — подумала Аня. Этим людям предстояло быть ее ближайшими соседями и она надеялась, что знакомство окажется приятным. Неожиданно ей вспомнилась красивая девушка с белыми гусями. «Гилберт полагает, что она не из этих мест», — размышляла Аня. «Но я уверена в обратном. Есть в ней что-то такое, что делает ее частью этого моря и неба, и гавани четырех ветров. Эти ветры в ее крови». Когда Аня спустилась вниз, — Гилберт стоял перед камином, беседуя с каким-то незнакомцем. На звук ее шагов оба обернулись. «Аня, это капитан Бойд. Капитан Бойд — это моя жена». В первый раз Гилберт назвал Аню «моя жена» в разговоре с кем-то третьим и был очень близок к тому, чтобы лопнуть от гордости. Старый капитан протянул Ане свою мускулистую руку. Они улыбнулись друг другу и с этого момента стали друзьями. Родственные души, словно корабли, обменялись опознавательными сигналами. — Очень рад познакомиться с вами мистерис Блайт. Мистерис — госпожа, устаревшая форма обращения в английском языке. Надеюсь, вы будете так же счастливы здесь, как первая новобрачная, которая приехала сюда. А большего-то счастья пожелать нельзя. Но ваш муж представил меня не совсем правильно. Капитан Джим, так мне привычнее. Вы, бесспорно, очень милая молоденькая женушка, мисс Блайт. Гляжу я на вас, и у меня такое чувство, будто я сам вроде как только что женился. Последовал взрыв общего смеха, а старая докторша принялась уговаривать капитана Джима остаться и поужинать вместе с ними. Благодарствуйте, это будет настоящее удовольствие для меня. Мне, как правило, приходится есть одному. Нечасто мне представляется возможность сесть за один стол с двумя такими милыми красивыми леди. Возможно, комплименты капитана Джима выглядят на бумаге весьма бесцветно, но делал он их с такой приятной мягкой учтивостью в тоне, И взгляде, что получавшая эти комплименты женщина чувствовала. Ей отдается дань восхищения, достойная королевы и в манере, подобающей королю. Капитан Джим благородный, простодушный старик, обладал вечно юными глазами и сердцем. У него была высокая, довольно нескладная фигура сутуловатая, но свидетельствующая об огромной силе и выносливости. Чисто выбритое лицо, изброжденное глубокими морщинами и бронзовое от загара, густая грива темных с проседью волос, падающих почти до самых плеч, и удивительно голубые глубоко посаженные глаза. Иногда они весело поблескивали, иногда туманились мечтой а иногда их взгляд был устремлен в морскую даль с печальным выражением, как у того, кто ищет потерянную драгоценность. А не еще предстояло узнать, что искал взором капитан Джим. Нельзя было не признать, что капитан Джим некрасив. Его впалые щеки, морщинистый рот и массивный лоб не были созданы по канонам красоты, а множество невзгод и горестей которые он испытал, оставили шрамы как на его душе, так и на теле. Но хотя при первом взгляде на него Аня отметила, что он некрасив, она никогда больше не вспоминала об этом. Дух, сиявший сквозь грубую оболочку, делал ее красивой в полной мере. Весело смеясь, они собрались вокруг накрытого к стола. Пламя камина отгоняло прохладу сентябрьского вечера, но окно в столовой было распахнуто, и легкие морские ветерки входили, когда и как заблагорассудится. Вид из окна открывался поистине величественный — гавань, а за ней изгибающаяся дугой цепь невысоких лиловых холмов. Стол был уставлен всевозможными лакомствами, приготовленными старой докторшей — но основным блюдом, без сомнения, стала морская форель.